Глава сорок четвертая. Была половина второго. Дом походил на опустевшую съемочную площадку фильма. Везде полупустые бокалы и оплывшие свечи. Электрические гирлянды продолжали героически мерцать в пустой комнате, словно актеры ушли на ланч, но в любую минуту могут вернуться и занять свои места, чтобы болтать, смеяться и пить до зари. Однако все гости разошлись сразу после полуночи — и вечеринка определенно закончилась. Ники твердо решила навести порядок до того, как ляжет спать. Меньше всего ей хотелось утром увидеть дом, как после бомбежки. А кроме того, она привыкла проводить военные операции по уборке. Ники ходила по дому с мешком для мусора, запихивая туда бумажные тарелки и салфетки, а по пути собирая бокалы. В голове что-то пульсировало, ее слегка подташнивало после текилы, сколькоко решение больше не пить осталось благим намерением которым вымощена дорога в ад джесс с садомом исчезли вскоре после своего экстравагантного выступления и скорее всего перебрались в соседний коттедж ники было невыносимо тяжело об этом думать она даже начала сомневаться что сумеет остаться в своем доме если эти двое вдруг закрутит бурный роман мысль что она увидит как джесс с сияющим лицом и влажным взором «Утром выходит из дома Адама», приводила в ужас. Ники напомнила себе, что у нее нет никаких прав на Адама. Они всего-навсего пару раз вместе выпили, немного поболтали и один раз поплавали. Джесс едва ли разрушила сложившееся серьезное отношение. Тем не менее Ники не могла не признаться, что Адам ей реально нравился. Он был умным, добрым, интересным, уверенным и креативным вполне успешным мужчиной, но не выпендрежником. Короче, идеальное сочетание. Первый мужчина, который смог заинтересовать ее после долгих лет одиночества. Ну ладно, довольно о грустном. Ники нашла веник и принялась подметать гостиную. Золушка до самого конца. И она даже не могла назвать Джесс уродливой сестрой. Джесс была красивой сестрой, против чар которой — Не мог устоять ни один мужик. Стук в дверь оторвал ее от грустных мыслей. Нужно ли пойти открыть? Час был явно неурочным. Кого могло принести сюда посреди ночи? Может, кто-нибудь из гостей что-то забыл? Телефон или ключи от дома? Ники подошла к окну и вгляделась в ночную тьму. На пороге виднелась темная фигура. Это был Адам. Что ради всего святого ему понадобилось в столь... Поздний час. Ники открыла дверь. «Я заметил, что у вас до сих пор горит свет», — южась от холода, сказал Адам. «И подумал, может, вам нужна помощь? Нет, ничего хуже, чем проснувшись, увидеть весь этот бардак». «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны». Ники бросила взгляд через его плечо. «А где Джесс?» На лице Адам появилось неприкрытое удивление. «Она давным-давно ушла домой». Ники посторонилась, впуская Адама в дом. Я подумала... Она не стала объяснять, что именно она подумала. Адам изумленно выторщил глаза. «Господи, неужели кто-то решил, что между нами возникли романтические отношения? Я просто показывал ей рисунки Джилл». «Ой, ну тогда понятно». А потом мы оба впали в сентиментальность и поделились воспоминаниями. Вдовец и вдова». «Неужели все остальные это превратно поняли?» «Я так не думаю», — ответила Ники, что было истинной правдой, так как всем, кроме нее, по большому счету, было безразлично. Адам оглядел комнату. «Итак, чем я могу вам помочь? Хотя, честно говоря, похоже, вы и сами отлично справились. Полагаю, я почти закончила». «Ну, тогда ладно. Давайте залезем в уличное джакузи». «Что?» — рассмеялась ники «В два часа ночи?» «Самое подходящее время. Небо чистое, звезды светят. Это прекрасный способ избавиться от похмелья», — ухмыльнулся Адам. «Лично я собираюсь залезть туда, даже если вы откажетесь. Вода реально теплая». «Хорошо, только схожу за купальником». «А вдруг она кажется слишком чопорной?» ники не знала, как положено купаться в уличном джакузи. Может, туда ныряют голышом, не заботясь о правилах приличия? Однако Адам, похоже, воспринял ее слова вполне адекватно. «Тогда я оставлю переднюю дверь открытой. Просто пройдите через дом во двор», — сказал он. Десять минут спустя они уже сидели напротив друг друга в роскошной теплой воде и смотрели на звезды. Сделанные из кедра джакузи, встроенные в отмостку из того же дерева, было снабжено точечными источниками света, словно копирующими звезды. Адам расслабленно обсуждал с Ники успех вечеринки. «Должно быть тяжело устраивать прием для такого количества гостей», — заметил Адам. «Лично я так и не отважился на новоселье». «Весь фокус в том, чтобы заставить людей делать то, что вы сами не любите. Короче, эксплуатировать их, приковать их к плите и заставить делать так «Эй!» — Ники брызнула на Адама водой. «Хотя, если честно, я оценила. Кейтеринг никогда не был моей сильной стороной». «Да, я об этом уже слышу». «Что?» — возмутилась Ники, но тут же поняла, что Адам снова ее дразнит. «Я не клюну на эту наживку». Проведя в джакузи десять минут, они решили на этом закончить. «У меня уже пальцы сморщились, как чернослив», — признался Адам. «Вы совершенно правы». Хорошего понемножку. Я расслабилась и ужасно хочу спать. Ну, тогда ладно. Выбравшись из ванны, Ники надела флисовый халат. Рядом с ней Адам вытерся полотенцем и натянул толстовку. Ники отвернулась, чтобы не смотреть на его голый торс и поспешно сунула ноги в кроксы, отчетливо понимая, что боится дальнейшего развития их отношений. Они торопливо прошли по дорожке к дому. После горячей воды Воздух казался особенно холодным и обжигающим. Когда они оказались у задней двери, чтобы пройти на кухню, где-то поблизости заухла сова. Я уже сто лет не засиживался допоздна. Адам посмотрел на часы. Было начало четвертого. И я тоже. Я, пожалуй, пойду. ники дрожал от холода. Мокрый купальник под халатом казался ледяным. «Если вы простудитесь, я буду чувствовать себя виноватым». Адам принялся растирать ей плечи, словно ребенку. «Ну что, так лучше?» «Гораздо лучше», — рассмеялась Ники. Адам остановился, но руки не убрал, удерживая ее на месте. «Не хочу, чтобы вы уходили». Ники растерянно молчала. Что он имел в виду? «Вы даже не представляете, как я счастлив, что встретил вас», — сказал Адам. «После смерти Джилл я боялся сюда приезжать». Но без нее я больше не хотел жить прежней жизнью. Мне казалось, это будет как-то неправильно. Он вздохнул. Признание далось ему нелегко. «Боже мой, надеюсь, я не кажусь вам сумасшедшим. И выпитая текила тут ни при чем». Адам отвернулся, и его переполняли эмоции. «Эй, все в порядке». Никита тронулся до его щеки, заставив повернуть голову. «А теперь я, просыпаюсь по утрам и мне хочется что-то делать. Уже очень давно я не испытывала ничего подобного. Мне хочется пойти поплавать или погулять с Гэтсби или съездить в гавань, купить крабов или научиться грести на лодке. Вчера я впервые с тех пор, как умерла Джилл, пошел на вечеринку. И мне было хорошо. Было весело. Ники вконец растерялась. Вы ведь знаете поговорку «время...» Я не думаю, что это время. Я думаю, это вы. Ники стояла в халате и кроксах, мокрые волосы прилипли к лицу, макияж давным-давно стерся. Уж то, что а гламурно ее точно нельзя было назвать. Я? Вы заставили меня почувствовать, что все в моих руках. Вы заставили меня осознать, что я могу начать жить сначала. И каждый день я, надеюсь он замялся. «Надеетесь на что? Что увижу вас?» У Ники от неожиданности округлились глаза. «Ох!» Она улыбнулась. «Аналогично. Я тоже надеюсь, что увижу вас». Она шагнула ему навстречу. И, почувствовав на себе его руки, внезапно ощутила, как все тело наполняется теплом, и не только благодаря физическому контакту, но и благодаря нежным словам. Он собирается ее поцеловать. Он собирается ее поцеловать. Он собирается ее поцеловать. А потом она вспомнила. Она не имеет права на эти объятия, не имеет права влюбляться в этого мужчину, ведь ей угрожает кто-то, кому хорошо известно, какая она подлая дрянь. Она не может мгновенно преобразиться и пойти с Адамом рука об руку навстречу закату, так как тайное когда-нибудь станет явным. Она поспешно отстранилась. Что случилось? Адам озадаченно посмотрел на нее. Она заглянула ему в лицо. Эти теплые, смеющиеся глаза, полные тревоги. Седая щетина на загорелом лице, глубокие мимические морщины около рта. «Мне нужно кое-что вам сказать». «Господи!» — у Адама вытянулось лицо. «Когда так говорят, это всегда не к добру. Я просто хочу быть честной. Насчет своего прошлого. Это давняя история, но вы должны знать. А потом вы сами решите, как ко мне относиться». ники знала, что рискует, но она больше не могла хранить свою тайну. Слишком долго она держала это в себе. А если им с Адамом суждено быть вместе, Он с пониманием отнесется к ее признанию. Ну, если нет? Что ж, это цена, которую придется заплатить за прошлые ошибки. Адам на секунду задумался. Никки с содроганием ждала его ответа. «Хорошо», — сказал он, — «но сперва вам нужно переодеться во что-нибудь теплое, а потом вы мне все расскажете». Десять минут спустя в камине уже горел огонь, а Никки сидела на диване в пижамных штанах Адама, джемпере и толстых носках. Его одежда была подобна теплому успокаивающему объятию, которое помогло Нике набраться смелости и сделать именно то, что должно. Она начала с самого начала и закончила... Она закончила рассказом о том дне, когда решила порвать с Риком.